Глава вторая. Мэр. Какой же он мэр. Вивиан. Утро задалось. Особенно та его часть, когда я решила завтракать не в ресторации, а на балконе, заказав еду в номер. Спасибо министру, имевшему одного сына, а не десять. Вместе с проживанием мне было оплачено трехразовое питание что само по себе огромный плюс. Чудесное и вполне замечательное событие это что мой завтрак не потревожил ни один сосед. Вчера вечером я ощущала присутствие Фрейзера. Он очень долго стоял у перегородки на балконе, возможно, хотел пообщаться. Только мой мастерски передвинутый фикус сделал свое дело. Сосед понял, что разговаривать я не желаю. Сегодня же Арнольд не мельтешил, и вообще не давала себе знать. После завтрака я запланировала исполнить просьбу шефа и передать письмо мэру Морвеля. Освободиться от обязательства, а заодно осмотреть город, насколько это получится. А после обеда по плану пляж. Проходя мимо администратора, я заметила, как девица снова сияет очередному клиенту. Наверняка дома она хмурая и неразговорчивая, а еще у нее сводят челюсти, от постоянных улыбок. К счастью, на стоянке нашелся свободный экипаж. Однако, как я не пыталась выглядеть отстраненной беззаботной все же не удержалась и выругалась. Когда колесо попало в яму, жаль, что по ней проехала я, а не мэр. Перед зданием мэрии каменная площадь сияла чистотой. Я легко выпорхнула из экипажа, даже не дождавшись, пока мне помогут выйти. Цокая каблучками по мостовой, Я вошла в здание, добралась до нужной двери с крупной табличкой «Приемная», постучалась и тут же, не дожидаясь ответа, вошла. И остановилась. Магические силы. За столом вместо привычных дам-секретарш сидел Арнольд Фрейзер. Он листал какую-то папку, а при виде меня отложил ее. Медленно поднялся, заполняя собой небольшое пространство помещения. «А где мэр?» Было первое, что я произнесла. Предполагаемая дверь в кабинет мэра была открытой. Но что-то я не наблюдала там, городское начальство. «И тебе доброго дня, Вивиан. С чем пожаловала?» Дракон внимательно на меня смотрел. Кажется, попытался принюхаться. Привычка всех оборотней, на которую я давно не обращала внимания. Хорошо, что духи «Томная ночь» всегда под рукой. Это на задание я хожу без парфюма а в отпуске другое дело. «Доброго», — повторила я, совершенно так не считая. «Мне нужен хозяин того кабинета». Дракон вышел из-за стола, при этом безотрывно глядя на меня, и ехидно поинтересовался. «А я что, не подхожу?» Мужчина сложил руки на груди и ухмыльнулся, словно во всей ситуации ему виделось что-то веселое. «Это не смешно», — заявила я, достав конверт, и помахав им на безопасном расстоянии от бывшего. «У меня письмо к вашему мэру, и отдам его лично в руки». «Лично, значит». В голосе Фрейзера проскочили издевательские нотки, и я досчитала до трех, чтобы не шарахнуть по негодяю молнией. «Тогда заходи». Арно шагнул в кабинет городского начальства. Я медленно двинулась за ним, но не вошла, а заглянула за приоткрытую дверцу. На ней, словно яркое пятно, висела табличка с надписью «Мэр Морвеля Арнольд Фрейзер». четко и по существу. Получается, пока я занималась поисками и расследованиями, карьера адвоката и бывшего жениха стремительно пошла в гору. И при всем этом девица за столом называла его милордом. Я слегка опешила. После нашего расставания совершенно не интересовалась жизнью Арнольда. А ведь его титулованный родственник, который настаивал на нашей свадьбе, и сговорился с моими родными, был уже дряхлым и больным, а теперь мало того, что Фрейзер целый милорд, так у него еще и должность высокая имеется. Вивиан, тебе понравилась табличка, или со зрением стало плохо? Арнольд насмехался, даже не стремясь скрыть веселье. Удивительная недальновидность министерств, разрешать служащим скалиться и ухмыляться. «Красивая, только следы от мух лучше все таки стереть». Словно невзначай заметила я. Шагнула в кабинет мэра, одновременно оглаживая пальцами конверт. Тонкий, с заклятием от случайного вскрытия. За это дополнение я на шефа не обижалась. Знала, что все сложности не из-за меня, а исключительно в целях безопасности. А трудили у нас человек железный. Сама видела, как он дважды стучал кулаком по столу. В первый раз из столешницы выпал сучок и образовалась дыра. Во второй сломались ножки стола. В общем, во всем хороша мера, а правила безопасности порой и жизнь спасают. «Ты здесь надолго?» — поинтересовался Фрейзер. Дракон не стал усаживаться за стол, а прошелся по кабинету, остановившись под портретом короля. Мне же вспомнилось, как родители попытались надавить на меня из-за разорванной помолвки, лишив содержания. За это им отдельная благодарность, ведь после такого решения я стала гораздо самостоятельнее, пока не закончится отпуск. А ты, я смотрю, хорошо здесь обосновался. Море, должность, секретарь. Конверт оказался на столешнице, после чего я отступила к двери. Непонятное волнение, возникшее от пристального взгляда дракона, отнесло к нашим коротким в прошлом отношениям. Когда-то Арно мной интересовался. Я им тоже. Помолвка случилась быстро, но с такой же скоростью и распалась. Помнится, перед расставанием я просветила дракона насчет своего мнения о нем. Наверняка никто и никогда больше не позволял себе подобного. Подозреваю, что в ответ он смолчал исключительно потому, что был поражен моими знаниями в родной речи. Или радовался, что такое счастье пронеслось мимо. В тот день я не блистала воспитанием. Но что поделать, слова были сказаны, а менять уже поздно. «Что есть, то есть», — не стал отнекиваться Фрейзер. «Я рада за тебя», — улыбаться и не подумала. Не девочка с ресепшена. Разговаривать стало не о чем, разве что пожаловаться на яму на дороге. Однако именно сейчас, находясь под каким-то слишком внимательным взглядом дракона, делать это не хотелось. Создалось впечатление, что меня изучают так, как никогда не случалось раньше, а потому настало время ретироваться. Мне пора, конверт передала, нужно идти. Я двинулась к двери, но она захлопнулась перед моим носом, едва его не прищемив. Резко обернулась, подозревая, что дракон захотел что-то добавить к моим давним высказываниям. Может, решил взять реванш и озвучить крепкое словцо? послать меня туда, куда я его самого отправила с легкой руки. «Не так быстро, Вивиан». Арну Фрейзер открыл конверт, из которого извлек два белых листа. Принялся читать, не забывая посматривать на меня. При этом взгляд его менялся с заинтересованного на ехидный. Глядя на это, я поняла. В бумагах подвох, большой и жирный. В чем и убедилась, едва Арну вручил мне второй листок в котором черным по белому рукой Натана Штруделя было написано: "Вивиан, так надо. Ты поступаешь в распоряжение мэра Фрейзера. Я в курсе, что у вас что-то там было, но ты, девочка умная, работу и личное не смешиваешь. Вопрос важный и поверь, я не мог отказать. Отпуск отпуском, но работа превыше всего. И почему я была уверена, что начальник нарочно умолчал про это? когда вчера в отделе прощался со мной. Заговор мужчин, не иначе. Желание треснуть стоящего напротив дракона возникло так сильно, что я на всякий случай отодвинулась подальше. «Как я понимаю, ты не рада оказать городу Морвелю небольшую помощь?» Дракон сверкнул глазами и оскалился. «У меня по плану прогулка по городу и пляж», — заявила я сходу. «Знаю я эти небольшие дела и помощь». «Будешь носиться круглые сутки в поисках непонятно кого». «Сочувствую, но дело серьезное. не проникся Фрейзер. Из верхнего ящика стола он извлёк тощую папку и протянул её мне. «Читай». И ведь не хотела брать, даже руки едва не сцепила за спиной, а потом передумала. Согласно первому заявлению, в том самом отеле было украдено колье, стоимость которого лучше не озвучивать. Согласно второму, редкий бриллиант вместе со шкатулкой. И все это случилось 3-5 дней назад. Преступление не самое свежее, а следы давно затоптали. Перелистала еще несколько страниц содержимого, но не увидела ничего стоящего. Описание пропавших украшений, график дежурства сотрудников отеля, последний я пробежала взглядом, но ни на ком конкретно не остановилась. Я все еще мечтала отделаться от этого задания хотя чувствовала, не выйдет. «А причем тут я?» с непониманием уставилась на Фрейзера. «Разве в Морвиле перевелись стражи? Или навыки адвоката мешают найти вора?» Когда-то известие о нашей помолвке заставило меня больше узнать про жениха. И про его юридическое образование я тоже узнала. А еще познакомилась с сестрицей Карделией, с которой мы общались исключительно при редких встречах. «Ты все такая же язва, Вивиан!» Даже не поморщился дракон. «Не вижу причины, почему я должна все бросить и бегать по отелю в поисках переборчивого воришки», ответила я честно и отложила папку. «Он ведь воровал только по-крупному, ничего необычного». И начальство не уговорило. Дракон взглядом указал на записку от Штруделя, которая торчала у меня из кармана. Это был шантаж и переход на важные обстоятельства. И Если дело коснулось письма шефа, то формально-то я могла отказать, все таки в отпуске. А по факту лучше этого было не делать, потому что просто так Штрудель бы меня не дернул, даже если бы хотел. Ведь приказ об отдыхе министерский. И по-человечески я уважала своего начальника. Хотя иногда мы всем отделом валились с ног, выполняя его поручения. Дракон не пытался мне помочь. Выжидательно смотрел как внутри бывшей невесты совесть борется с упрямством. «Так почему не обратился к стражам? Ты же мэр!» — повторила я исключительно ради интереса, чувствуя, что проиграла. А в голове уже крутилась мысль про список сотрудников, магические ловушки и то, что нужно для расследования, включая полный рассказ, а не короткие заявления о краже. «И вообще, при чем здесь ты, если ограблен отель? Он мой» спокойно ответил дракон. «Вот же, ты живешь в отеле?» — удивилась я, а вот сочувствовать не получалось. «У тебя нет своего дома?» «У меня ремонт», — пояснил Арнольд. «А насчет стражей?» «Мне не хотелось бы поднимать шум. Вивиан, эта гостиница принадлежит мне всего полгода, а мэром я назначен месяц назад». «Можно устроить обычное расследование, тем более что, как ты понимаешь, высшие чины довольно часто заходят в ресторацию. Не в моих интересах поднимать шумиху. На этом же настаивали клиенты». «У тебя один отель?» Зачем-то спросила я, словно собиралась вести им учет. И тут же удивилась собственному рвению и желанию посчитать чужое имущество. «Это все, что тебя интересует?» Дракон вопросительно приподнял брови, но мне от чего то показалось что ему весело нет рассказывай кого подозреваешь и почему владельцы похищенных драгоценностей предпочитают молчать о пропаже и не заявлять стражам и не надо меня уверять что ты с ними договорился именно так все и было вдобавок не забывай и мы самим не хотелось афишировать пропажу я прикусила щеку и прошлась по кабинету раздумывая как лучше поступить Дракон не мешал, рассматривал меня с каким-то интересом, жадным, совершенно незнакомым. Из-под опущенных ресниц я видела, как мужчина отслеживал каждый мой шаг, поворачивая голову всякий раз, как я проходила мимо. «Арнольд Фрейзер, признайся, ты нарочно все подстроил, чтобы я в свой отпуск вместо отдыха на пляже и посещения достопримечательностей носилась как угорелая?» Вивиан, клянусь. «Я не знал, что пришлют тебя», — отозвался собеседник. Я остановилась и уставилась на дракона. Было не похоже, что он врет. Но кто их знает, этих оборотней? А сейчас даже рад. «Ты рад?» — удивилась я. В голове сразу промелькнули все словечки, какими я когда-то наградила дракона. Как я и подозревала, Арно мечтал отомстить дерзкой невесте, бывшей. «Почему?» Не поверишь, но мне и самому интересно, что именно изменилось. Загадочно произнес Фрейзер, и я предпочла не развивать эту тему. Мало ли, что ему приглянулось? Хорошо, я прикусила губу, все еще раздумывая, как бы не наобещать лишнего. С этими драконами только и держи ухо востро. Мне нужна честность с твоей стороны, полная информация и отсутствие давления. Это все у тебя будет заявил мэр и сделал шаг мне навстречу. Вот никак не поняла его маневр, однако насторожилась. В глазах Фрейзера мелькнуло что-то подозрительное, хищное. Только я решила не паниковать, быть готовой отразить удар, не показывая собственной настороженности прежде времени. С Фрейзером мне и раньше было непросто, а сейчас стало еще сложнее. Тогда я заканчивала учебу, а теперь у меня самостоятельная жизнь и все же я признавала, что бывший жених стал выглядеть еще мужественнее, на меня так и вовсе смотрел с каким-то непонятным интересом, хорошо хоть не с плотоядным. В общем, дорогой шеф Натан Штрудель подкинул мне ребус и головную боль одновременно. Я хотела бы узнать в подробностях, когда и где были украдены драгоценности, побеседовать с пострадавшими. «Я это все обеспечу», — заявил дракон, рукой показывая, что мне лучше присесть. Из чистого упрямства я проигнорировала этот жест. Арнольд насмешливо приподнял правую бровь. Однако сам тоже не присел, подозревая вовсе не из солидарности с дамой. От разговора нас отвлек стук в дверь. Дракон отвернулся от меня, а дверь, словно повинуясь невидимому приказу, открылась сама. «Милорд!» На пороге кабинета стояла та самая Алора. И вот странное дело. Сейчас на ней было надето другое платье прямого покроя с широким поясом на талии. Однако ощущение, что вижу перед собой сардельку, никуда не делось. Я нахмурилась, вовсе не желая давать прозвище «незнакомой девушке». Только синий мешок с поиском никого не красит, даже если на нем белый горох. «Вы не один?» — в голосе девицы послышалось разочарование. Почему-то опоздала на работу, требовательно поинтересовался Фрейзер. В его тоне не было ни капли любезности. Так она секретарь, а не любовница? Занятно. Сейчас я рассмотрела девицу более подробно, чем в ресторации, и поняла, что она кого-то мне напоминает. Заметила колкий короткий взгляд, которым прошлась по мне эта самая Алора. Но мне-то все равно, пусть забирает своего драгоценного шефа с потрохами. Только облегчать ей добычу дракона не буду. Пусть сама его обрабатывает и выходит замуж. Хотя... Я вспомнила дядюшку Арно. Старый герцог был придирчив. При нашем знакомстве он так и заявил, что каждая избранница Фрейзеров должна обладать хорошей родословной, отменным здоровьем и широкими бедрами, чтобы рожать наследников. Похоже, что-то в этом списке было не про меня, раз мы расстались» а в последнее время так и вовсе пришлось сменить гардероб на размер меньше, потому как активно использовала магию. Я торопилась, но... Тут девица пошла пятнами, словно признаваться в чем то было крайне неудобно. «Что?» — не понял дракон. «Извините, это больше не повторится», — произнесла Алора. Я мысленно фыркнула. Мало ли у девушек может быть женских секретов. Но этот разговор вряд ли она забудет. Тем более, что он произошел при постороннем человеке. Надеюсь, ответил Арно девица и тут же обратился ко мне. Алора сделает нам чай, или ты по-прежнему любишь кофе? Я удивленно приподняла брови. Неужели он помнит? Надо же. Тогда я сказала из чувства противоречия, но дракон не забыл, к слову, сейчас кофе мне действительно стал нравиться, но без сахара, с ложкой молока. «Лучше воды», — сообщила я, зная, что в чашку можно не только плюнуть, но и шепнуть какое-нибудь проклятие, мелкое и пакостное. Девица не стала переспрашивать и ушла, словно нарочно позабыв прикрыть за собой дверь. Я насмешливо смотрела на дракона, уставившегося туда, где совсем недавно топталась его сотрудница. Алора что-то там бурчала в приемной, однако никто из нас не пошевелился. «Я не швейцар» а дракону раскрытая дверь не мешала. Вскоре на столе оказался стакан чистой воды, а рядом чашка горячего чая. Притрагиваться к принесенному я не спешила. Девица ушла, однако я видела щель, оставленную любопытной секретаршей. Арнольда я тоже видел, а потому при помощи магии захлопнул дверь так, что где-то в приемной послышался вскрик. «Какая прелесть эти длинные любопытные носы!» «Как я понимаю, на местах преступлений горничные навели порядок», произнесла я исключительно из вредности, подвергнув сомнению профессиональные качества дракона. «Почему же? Все пострадавшие переселены в равнозначные номера, а эти я приказал закрыть и опечатать». Я с удивлением посмотрела на Фрейзера. «Не понимаю, зачем тебе я? Сам прекрасно совсем справишься, Арнольд. У тебя юридическое образование, ты блестящий адвокат». «Откуда ты знаешь, какой я адвокат?» Дракон хитро сощурился и приосанился. «Ты за мной следила?» «Вот еще!» Я передернула плечами и пояснила, пока мэр не придумал что-нибудь лишнее. Моя соседка по комнате обожала домашнюю колбасу. Иногда она привозила ее завернутой в несколько газет. Пару раз там встречались статьи про тебя. «Мятые, но грамоте-то я обучена, Вивиан». «Ты такая прямолинейная», — поморщился дракон, наверняка представив эту картину. «Он весь промасленный и пахнущий колбасой, но гордый. На месте Арно я назвала бы это бестактностью, но в том-то и дело, что мы оба понимали, я сделала это нарочно, ведь взгляды, которые я на себе перехватывала, дружескими не назовешь. И хотелось возвести пусть временную, но защиту» а там уж я что-нибудь придумаю». «Так почему ты сам не займешься поиском?» переспросила я, подойдя к столу и взяв ту самую папку, в которой лежали заявления о пропаже. «Дела». Фрейз рассмотрелся. «Это должность мэра. Не думал, что так увязну. Морвель относится к моему герцогству, и я решил попробовать себя в этом качестве. Вивиан, будет лучше, если поиском вора...» займется кто нибудь со стороны а не я хорошо хоть карделия помогла с секретарем а то здешняя дама сломала ногу карделия сестрица фрейзера не пылала ко мне теплыми чувствами, но мы не ссорились все было вполне сносно да из чего завязаться светлой дружбе если мы почти не виделись вивиан вдруг позвал меня арнольд я снова заметила его взгляд внимательный пристальный Казалось, дракон изучал меня заново, словно только сегодня мы встретились в первый раз в жизни. Ты довольна тем, чем сейчас занимаешься?» Вопрос был настолько неожиданным, что я ненадолго растерялась. Даже показалось, будто Фрейзер хотел спросить другое, мне же озвучил первое, что пришло на ум. «Вполне. А сейчас я бы хотела узнать, где именно хранились эти драгоценности, также необходимо осмотреть комнаты». Будет лучше, если ты сделаешь это без меня, произнес Фрейзер, неспешно направляясь ко мне. Остановился в шаге, протянул руку, коснулся щеки. Это было, как разряд молнии, ударивший светлым днем, да еще и без дождя. Неожиданно и так остро, что я дернулась и отскочила. Прошипела рассерженной кошкой. Держи себя в руках! Извини. Не смог удержаться. Дракон не смеялся. Смотрел напряженно, как никогда ранее. В его голосе я не почувствовала и капли раскаяния, кто бы сомневался. Что-то такое витало в воздухе, и я решила, что самое время передислоцироваться. Однако и молчать не собиралась. «Давай договоримся, Арнольд Фрейзер. Я берусь за это дело с условием, что ты не переступаешь черту. Мы уже были помолвлены, но надолго нас не хватило». «Вот это и странно», — загадочно произнес дракон. «Что именно? Почему я отпустил тебя?» — пояснил Фрейзер, но понятнее не стало. Все уже в прошлом», — отмахнулась я, не собираясь вдаваться в воспоминания, а то вдруг припомню, что мы ни разу не целовались, и захочется узнать, как оно. Губы мужчины были той самой формы, как мне нравилось, не пухлые, но и не узкая полосочка, откинув ненужные мысли поспешила продолжить. «И еще мне нужно встретиться с пострадавшими и поговорить с ними. Думаю, в этом нет проблемы. Я приглашу тебя на обед, и мы...» «Зачем? Это лишнее, Арнольд!» Арнольд Фрейзер. Когда владельцу отеля показали заказ, поступивший из министерства, Фрейзер сразу понял, что его просят подготовить номер именно для той самой Вивиан Астор. Бывшая невеста, как оказалось, не кружилась на балах и не очаровывала кавалеров, а трудилась на благо королевства. Дракон пообщался с нужными людьми и с удивлением узнал, за какие такие заслуги Вивиан положен отпуск. Не составило труда определить номер рядом со своим, который Арно занимал временно пока дома шел ремонт. Зачем он так поступил, дракон тогда не понимал. Сейчас же был рад собственному решению. Очутившаяся в кабинете мэра девушка была полна желания уйти. Но кто же ей даст? Вивиан пыталась возвести между ними стену, а дракон ловил каждое сказанное ей слово. Тонкий приятный аромат заполнил кабинет, и даже легкий запах духов не мог его перебить. Как такое случилось, что он не рассмотрел в бывшей невесте крайне независимую и притягательную особу, язвительную и в то же время трогательно-беззащитную. Когда ныне почивший лорд Фрейзер предложил племяннику жениться, Арнольд отказался. Сначала это забавляло, однако потом дядюшка принялся шантажировать своей близкой кончиной, а ведь он и в самом деле был болен. Предложенная кандидатура Вивиан Астор показалось дракону подходящей. Однако при встрече девица его не заинтересовала. Симпатичная, но совершенно обыкновенная, так почему сейчас все переменилось? Арнольд смотрел на гостью и не мог налюбоваться, отмечая все новые детали. Фигура Вивиан претерпела небольшие изменения, она точно потеряла в весе. Однако дракон не сказал бы, что Астор стала хуже выглядеть. Талия стала уже, Из-за этого бедра казались роскошнее, чем помнил Фрейзер. Как он мог проглядеть ее, непонятно. Но что раздражало, Вивиан не была похожа на девушек и женщин, которые пытались женить его, Арнольда Фрейзера, на себе. У дракона сложилось впечатление, что он совершенно не интересовал девицу, и это подстегивало азарт охотника. Астор сама еще не поняла, насколько попала. Влипла. Дракон был благодарен Натану Штруделю за то, что тот прислал подходящую кандидатуру. Подходящую по всем параметрам. «Вивиан, не переживай. Мы будем не одни. С нами будет владелица пропавшего колье». «Отлично», — тут же сориентировалась девица. «Так мы не вызовем подозрений у виновного, если он вообще все еще в отеле. А вот это мы узнаем. Так что в обед я зайду за тобой». Готовься. Дракон не собирался рассказывать, что совместный обед он придумал исключительно ради того, чтобы побыть вместе с Вивиан, понаблюдать за ней.